Глава тридцатая Я снова сидел в кабинете лорда Парра. Было уже поздно, далеко за полночь. У Уайт-Холли было темно и тихо. Все спали, кроме стражи, непрестанно обходившие коридоры, освещенные лишь тусклыми свечами. Все великолепные декорации скрылись во мраке. Когда я пришел, лорд Парр еще работал у себя в кабинете, и я не могла бы в кабинете, ярко освещенным желтыми сальными свечами за закрытыми ставнями. Он вызвал Уильяма Сессила, который явился через несколько минут. Должно быть, молодой человек ночевал во дворце. Когда я рассказал о своей встрече с Ричем, лорд Парр послал также и за королевы. Она в тот вечер была у Генриха, но уже вернулась в собственную спальню. «Необходимо посоветоваться с Екатериной», — настаивал старый лорд Парр. Это касается ее лично. Теперь, сидя за столом в ожидании, Уильям Парр выглядел до нельзя изможденным. «Нет, ну каков Ричард Рич, а?» Он покачал головой и криво усмехнулся. Старый царедворец в нем, наверное, забавлялся этим любопытным поворотом политического винта. Я с самого начала подозревал, что за всем этим... За убийствами и похищением книги может стоять Рич, сказал я. Но, похоже, на этот раз ошибся. Но если он только доберётся до стенания грешницы, начался сил. "Да уж", ответил Бар. "Сэр Ричард мигом воспользуется рукописью в своих интересах. Компания против королевы может возобновиться". Он посмотрел на нас обоих. Но ну, вы знаете поговорку о том, что как друзей, так и врагов лучше держать рядом. Будем сотрудничать с Ричем, что позволит нам не выпускать его из виду. Послышался тихий стук в дверь, и на пороге появилась Мэри Одол и сестра королевы, леди Анна Герберт. Обе держали в руках свечи и отступили в стороны, пропуская вперёд королеву. Как и ее сопровождающие, Екатерина была одета неформально, в зеленый с золотом восточный халат, у нее не было времени долго возиться с булавками и корсетами, необходимыми для полного облачения. Темно-рыжие волосы были скручены сзади подвязанным капором, а лицо под торопливо наложенными белилами выглядело озабоченным. Мы поклонились ей, и я вдруг ощутил, как задеревенела моя спина после долгого дня. Королева отпустила Фраэлин. Что нового? спросила она без предисловий. Пожалуйста, скажите мне, что книга найдена. Пока что нет, племянница, ласково ответил лорд Уильям. Но возникло другое осложнение. Извини, что попросил тебя присутствовать в столь позднее время, но дело не терпит отлагательств. Он кивнул мне, и я снова рассказал всю историю. Правда, опустив подробности относительно того, что Стайс хотел прислать мне голову Николаса. «Ричу ничего не известно про стенание грешницы», — заключил я. «Он полагает, что в записях Эн Аскью есть что-то, компрометирующее вас, равно как и его самого». «И он не знает, что Милдмор у нас», — добавил пар. «Шардлайк ловко его обхитрил». Тем не менее, речной годей Екатерина прошла мимо к окну, обдав меня шуршанием шёлка и нежным ароматом духов и распахнула ставни. Так жарко. Пожалуйста, Кейт, надо соблюдать осторожность, настойчиво проговорил её дядя. Никогда не знаешь, кто рядом подглядывает и подслушивает. Королева обернулась к нам, на губах её играла горькая улыбка. Да. Я на мгновение забыла. Нужно следить за каждым своим движением. Глубоко вздохнув, она села и по очереди посмотрела на каждого из нас. Полагаете, мы должны сотрудничать с Ричем? По крайней мере, должны притвориться, что согласились на это, ответил Пар. Работать с его людьми, но постоянно следить за ними. Лишняя пара глаз в порту не помешает. Он повернулся ко мне. «И эти сведения о Бойле тоже полезны». «На у кого же все-таки рукописи?» — спросил Сессил. «У кого-то из четверых исчезнувших — Маккендрика, Керди, Вандерстайна и того, презренного стражника Лимона. Или у кого-то совсем другого. Мы даже не знаем, живые ли пропавшие. И на кого работают убийцы Грининга, нам известно только, что не на Рича». Я думаю, четверых исчезнувших, радикалы, стремящиеся вывести из страны обе книги, предположил я. Учитывая, что устроили анабаптисты в Германии, не трудно догадаться, на что эти люди способны, даже если некоторые из них теперь принципиально отказались от насилия. Убийцами Гриннинга могли быть их сторонники, нанятые после внутреннего разлада. Как я уже говорил раньше, если бы стена не грешницы попала к консерваторам, им потребовалось бы только положить рукопись перед королём. Её величество содрогнулась от подобного заявления, но мне пришлось это сказать. Я думаю, ответ знают люди Кёрди. Лорд Пар покачал головой. У нас появилась ясность относительно участия в этом деле Рича, но при дворе может скрываться кто-то ещё. Желающий зла королеве, и этот человек мог нанять одного или нескольких шпионов. Он снова покачал головой. Почти наверняка это член тайного совета, я даже не сомневаюсь. Но вот кто именно? И где книга сейчас? Мы по-прежнему не имеем об этом ни малейшего представления, отозвался я. Лорд Уильям тяжело вздохнул. Хорошо, Шардлайк, поддерживайте связь с Ричем через человека по имени Стайс. Вы с Сейсом можете сотрудничать с его людьми в розыске пропавших и в наблюдении за портом. Он склонился над столом и что-то написал на листке бумаги. Это те, кто работает на нас на таможне. Передайте список Стайсу и возьмите взамен их собственный перечень. Наши люди знают только, что мы ищем кого-то пытающегося незаконно вывезти какие-то рукописи. Уильям Сесил обеспокоился: здесь замешаны убийцы, может случиться стычка, и не исключено, что нам придётся иметь дело с пропавшими людьми, которые в случае их обнаружения попытаются сбежать. Если Стайц вдруг позовёт нам, понадобится помощь. Также может случиться свара с людьми Стайца, если найдётся рукопись. Сколько у вас крепких молодых парней? В моём окружении четверо, которым я доверяю, ответил старый лорд. Хотя, естественно, я ничего не скажу им про стенание грешницы. Я бы хотела избежать насилия, вставила королева. У нас, может, просто не окажется выбора, племянница, печально заметил пар. Вдруг Шардлай и Куисселу придётся защищаться, и им понадобится помощь. Он внимательно посмотрел на меня. Что известно сейчас вашему баруку? Теперь уже абсолютно всё. Лорд Уильям удивлённо поднял брови. Мне пришлось ему сказать, объяснил я. Когда я попросил подстраховать меня на Needlepin Lane. Дядя Екатерины призадумался, после чего сказал: "Значит, мы можем его использовать. А что ваш ученик, тот, которого похитили? Ник знает совсем немного. Он проявил мужество, но ещё очень молод. А у Барака есть обязанности перед семьёй. Я бы не желал подвергать обоих, своих сотрудников, дальнейшей опасности. А сами они хотят помочь. Я поколебался. Да. Они хорошие люди. Тогда они нам нужны. Тут подол голос Сесил. Я знаю кое-что о Бараке, но этот молодой парень, как его, Николас Овертон. Ему и в самом деле можно доверить такое. Кому он предан?» Я задумался. «Думаю, никому. Кроме меня. Вы можете за него поручиться?» «Да, несомненно. И каково его происхождение?» «А религиозные взгляды?» «Он из семьи линкольнширских помещиков. При дворе не имеет никаких связей. А что касается религии, то он как-то сказал мне, что хочет лишь... следовать требованиям короля и считает, что другим должна быть обеспечена свобода совести. Даже по пистам, тут в голосе Сесила послышалось неодобрение. "Он сказал только это", уточнил я. "Я не считаю своей обязанностью допрашивать служащих относительно их религиозных взглядов". Лорд Пар пристыдно посмотрел на меня своими красными, усталыми, но по-прежнему пронзительными глазами и наконец принял решение. Ладно, подключаем и парня тоже. Расскажите ему всю историю. Овертон показал себя с хорошей стороны, но теперь он должен пообещать, что впредь будет хранить тайну о пропавшей книге королевы. Из барокко заодно тоже возьмите клятву. Похоже, в этом Николасе нет глубокой веры, печально проговорила Екатерина. Я ответил с необычной дерзостью. Как я уже сказал, ваше величество, я не старался залезть парню в душу. У меня нет такого права. И если уж на то пошло, у меня нет права подвергать его и барока опасности. Екатерина едва заметно покраснела. Лорд Парн нахмурился и раскрыл было рот, чтобы отдёрнуть меня, но племянница не дала ему этого сделать. Не надо. Мачу имеет право так говорить, но если ему и Сесилу даётся столь сложное и ответственное поручение, то, конечно, чем больше у них людей, тем будет безопаснее. Она взглянула на меня, и я кивнул, медленно и неохотно. Лорд Уильям нетерпеливо продолжил: "Итак, Рич знает, что охота за еретиками закончена, но считает, что реформаторы ещё не победили. Брат королевы был сегодня на заседании Тайного совета. Гарднер, Ридсли и Пейдж снова шептались о чём-то в углу. Мой племянник расслышал, что они говорили о каком-то человеке, который должен вот-вот прибыть в Лондон". «Уж не обертаны ли? Чье имя нас преследует?» — живо спросил я. «Мы понятия не имеем», — раздраженно ответил пар. «Но если знает Пейджет, знает и король», — он обратился к Екатерине. «Сегодня вечером Его Величество ничего не говорил об этом?» Королева хмуро посмотрела на дядю. «Нет. Он говорил только о приготовлениях к визиту адмирала Деанебо. А потом позвал музыкантов, и я ему пела. У него сильно болела нога. она отвела глаза. Екатерина очень не любила пересказывать, о чём именно они беседовали с супругом, но в последние месяцы она нуждалась в союзниках. Лорд Пар встал. Хорошо, Шардлейк. Пошлите сообщение Риччу, сестьл поговорит с нашими людьми на таможне, а теперь мне пора вдохнуть. Он поклонился королеве. Спасибо, дядя, тихо сказала она. И вам, мастер Сестьл тоже. Мастер Шардлейк «Задержитесь, пожалуйста. Я хочу поговорить с вами. Мы можем немного пройтись по моей галереи, и Мэри Одл составит нам компанию». По лицу ее промелькнула мимолетная горькая улыбка. «Всегда безопаснее быть с компаньонкой, когда я общаюсь с мужчиной, который мне не родственник». Старый лорд бросил на меня колючий взгляд, и я понял, что он бы предпочел, чтобы все дверительные разговоры велись через него». Тем не менее они с сесилим оставили нас, низко поклонившись её величию. Когда они выходили, я заметил за открывшейся дверью Мэри Одл и сестру королевы. Сама она вышла и коротко переговорила с обеими, оставив меня в кабинете одного, а потом вернулась и позвала: "Пойдёмте с нами". Я повиновался. Леди Герберт ушла, но миссис Одл оставалась. Екатерина тихо проговорила: "Матю, — Вы помните Мэри? Вы задавали ей вопросы на прошлой неделе. — Да, — ответил я. — Рад вас видеть, миссис Одл. Сообщенные вами сведения очень нам помогли. Фрейлина кивнула. Ее полное лицо хранила серьезность. Будучи особой приближенной к королеве, эта женщина явно догадывалась, что возникла какая-то новая опасность. Екатерина провела нас по коридору мимо своих апартаментов в широкий вестибюль, где у каждой из четырех дверей стояло по два-три стражника. Они отсулитовали королеве, и мы прошли в прекрасную галерею футов в двести длиной, темную, но с видом на реку, который открывался через высокие застекленные окна с одной стороны. Стражник взял из скобы на стене факел и по знаку Мэри Одлл, поспешил вперёд по галерее, зажигая канделябры, стоявшие через равные интервалы на столах, покрытых яркой турецкой тканью. Когда детали убранства стали видны лучше, я огляделся. Крыша была раскрашена голубым и золотым, на стенах виднелись картины на библейские и античные сюжеты, а несколько гобеленов сверкали золотой конителью. Через определённые интервалы стояли на шестах клетки с птицами, на ночь накрытые тканью. Наконец, стражник с поклоном удалился, а королева издала долгий вздох и заметно успокоившись, обратилась к Одлу. Иди чуть позади нас, Мэри. Я хочу кое-что обсудить с мастером Шардлайком. Да, ваше величество. Мы медленно двинулись по галерее. Через равные промежутки в стене находились ниши, наполненные раритетными драгоценностями, выложенными на столах с каменными ножиками. Ящик с необычными золотыми и серебряными монетами, камни и минералы всевозможных цветов, несколько причудливых часов, чьё тиканье словно бы звучало аккомпанементом нашему продвижению. Екатерина остановилась у стола, на котором лежали раскрытая книга и несколько листов бумаги с заметками, исписанными её почерком. Я уставился на них, и она посмотрела на меня с грустной улыбкой. Не беспокойтесь, Матю. Я изучаю испанский язык. Это отвлекает и полезно для дипломатических встреч. Здесь всего лишь иностранные слова и фразы. Она смотрела галерею. Это моё любимое место во дворце. Тут я могу спокойно говорить, а глаза отдыхают на сокровищах. В галерее очень красиво, согласился я. Часы напоминают мне, что как не безумны заговоры придворных и планы, обсуждаемые за этими дверями. Время течёт, не обращай на них внимания. Её величество посмотрела мне в лицо своими орехового цвета глазами и приближает нас к страшному суду. Рядом закопошилась и запищала разбуженная шумом птичка. Королева подошла к клетке и сняла покрывало, и сквозь прутья на нас посмотрела хорошенькая жёлтая канарейка. Грустно видеть её в клетке, осмелился сказать я. Екатерина вздохнула, Ах, Мэттю, все мы в клетке, в тюрьме этого суетного мира. Я не ответил. Я хочу, чтобы вы искали спасение души, Мэттю, продолжала моя царственная собеседница. Я уверена, что Бог должен призвать вас. Я не слышу его, Ваше Величество, признался я и некоторое время молчал в нерешительности. Недавно я познакомился с другим адвокатом, его зовут Филипп Колсвин. Он из так называемых радикалов, хороший человек, и всё же в некотором смысле зашоренный. Разве эта зашоренность искать веру, иметь твёрдые убеждения? Может быть, я слишком строптив и своен волен для той веры, как её понимаете вы, ион? А по-вашему это означает, что я проклят? тихо уточнил я. Екатерина замерла в изумлении. Ее лицо казалось бледным в свете свечей, наконец она мягко проговорила. Только Бог ответит в конце концов на такой вопрос. Но Он держит на готове всю радость истинной веры для тех, кто ее примет. «Правда?» — спросил я. «Я могу только гадать, так ли это или нет. Тогда зачем же вы делаете все это для меня? Я прошу от вас все больше и больше. Это ставит в серьезную опасность, как вас самого — Так и тех, кто дорог вам. Я только что видела, как вы волнуетесь за своих помощников. Да, это так. Но ведь Николас молод и безрассуден, и ищет приключения. А Барк... Я вздохнул. Он уже не молод, но все равно безрассуден и стремится к авантюрам. Королева внимательно посмотрела на меня. А вы делаете это, потому что вас попросила я? Я делаю это для вас. из личной преданности, тихо ответил я. Ещё потому, что если ваша партия одержит верх, людям может быть позволена некоторая свобода совести и веры исповедания, потому что в этом случае подмастерьев, молодых тварянок и старых священнослужителей не будут сжигать заживо у столба, как еретиков на глазах у таких людей, как Рич и Гардинер. Екатерина потупилась и через некоторое время прошептала: Вы хотите сказать, когда умрёт мой муж? И тут слова вдруг потоком полились из меня. Люди страшно запуганы ваше величество. Они боятся, что за любую веру, которая официально одобряется сегодня, их буквально через месяц могут послать на казнь. Это ведёт не к истинной вере, а к осторожному, полному страха фарисейству, страха перед тюрьмой и костром, тихо добавил я. Я тоже боюсь этого, кивнула моя собеседница. Иногда в последние месяцы я бывала так поражена страхом, что еле могла встать с постели, не говоря уже о том, чтобы говорить и вести себя как подобает королеве, она содрогнулась. Мне очень хотелось прикоснуться к Екатерине, утешить её, но я не смел этого сделать. Какое-то время мы молча стояли напротив огромного, причудливого камина, где над решёткой извились высеченные на панелях геральдические звери. Мэри Одол дожидалась в нескольких ярдах от нас, скромно сложив перед собой руки. Наконец королева глубоко вздохнула. "Моя семья надеется, что когда-нибудь я стану регеншей при принце Эдуарде", тихо проговорила она. "Если это случится, Не будет никаких сожжений, никаких преследований. Правила управления церковью будут пересмотрены, исчезнет смертная казнь. Она с ордонически улыбнулась. Но Сеймуры, как дядушки будущего короля, считают, что у них больше прав на это. Хотя я уверена, они тоже захотят смягчить суровость нынешних законов. Одно время мы вместе противостояли Гардженеру и его сторонникам, но в будущем Все в руках Божьих. Ее голосу зазвучал более страстно. Я утешаюсь тем, что будущее в его руках. Наш долг — быть его рабами и верными слугами на этой бедной и жалкой земле. Она снова склонила голову. Но я нарушила свой долг, когда, вопреки советам архиепископа, исключительно из гордыни, сохранила рукопись книги, не пожелав ее уничтожить. А мой долг... вернуть собственность, украденную у благороднейшей леди, и призвать к ответу убить. Это всё, что я могу обещать ваше величество. Я не могу обещать поисков веры. Это больше, чем сделали бы для меня прочие подданные, во всяком случае, многие из них. Королева улыбнулась, а потом импульсивно подняла руку, словно собираясь коснуться моего локтя, но тут же уронила её обратно. Когда она заговорила снова, её голос звучал ровно и даже несколько формально. Сейчас уже поздний матье. Мэри может приготовить для вас комнату во внешних апартаментах, чтобы вы переночевали во дворце, а завтра утром уйдёте. Я знаю, у вас много дел. Мне нашли место у ворот, большую комнату с тростниковой циновкой и удобной кроватью. Я спал крепко и проснулся поздно. Солнце уже поднялось высоко, и с широкого двора за окном доносился говор людей. Было воскресенье, и звонили церковные колокола внутри дворцового квартала и за его пределами. Мне вспомнилось, что вчера состоялись похороны Билькнепа, о которых я совсем забыл. Интересно, пришёл ли на них хоть кто-нибудь? Что же касается его последнего злорадного заявления, возможно, эта тайна умерла. вместе с ним. Я торопливо оделся, мне нужно было доставить сообщение Стайсу, а кроме того, я хотел поговорить с Николасом. Выйдя из апартаментов, я увидел людей, собравшихся с трёх сторон двора у помещения королевской стражи. Слуги, придворные чиновники, казалось, все сошлись в этом месте. Чуть поодаль я заметил Уильяма Сессила и протолкался сквозь толпу, чтобы поздороваться с ним. Брат Шарлык удивился он. Вы пробыли здесь всю ночь? Да, мне предоставили ночлег, так как было уже очень поздно. Мне тоже часто приходится ночевать здесь, но я скучаю по жене. Молодой человек грустно улыбнулся, а потом с любопытством посмотрел на меня. Вы говорили с королевой? Да, в основном о религии. Она хочет, чтобы увиденный ею свет узрели все. Да, действительно. Согласился я и сменял тему. «Похоже, мистер Сессил, впредь мы будем тесно сотрудничать и даже встречать плечом к плечу опасность». Уильям серьезно кивнул. «Да, я не предполагал, что дело зайдет так далеко. И я тоже». Я с любопытством огляделся. «А зачем все тут собрались? Разве вы не знали? Когда король в своей резиденции Уайт-Холле в воскресенье по утрам он устраивает торжественное шествие в церковь, вместе с королевой? Да. Смотрите. И я увидел, как из богато разукрашенной двери, ведущей в помещение королевской охраны, вышли несколько стражников и выстроились в линию. Потом появился другой отряд королевских телохранителей в своих чёрных с золотом мундирах и саблиардами. За ними показался король. Поскольку он был ближе ко мне, чем шедшая рядом с ним королева, Я лишь мельком заметил Екатерину по другую сторону этой огромной туши, мелькнуло её яркое платье. Все, кто был в шапках, сняли их, и толпа издала приветственный рёв. Я взглянул на Генриха. Сегодня он был в официальном, пышном наряде, длинной шёлковой мантии кремового цвета с куньим мехом на широких подбитых плечах. Он казался чуть менее ожиревшим, и я гадал, насколько справедливы слухи, что нашего монарха затягивают в корсет, когда он появляется на публике. Огромные перевязанные ноги правителя были обтянуты чёрными рейтузами. Он двигался очень скованно, опираясь одной рукой на толстую трость с золотым набалдашником, а другой на телохранителя. Генрих обошёл двор, обернулся, чтобы улыбнуться толпе, и приподнял свою черную шапку, усыпанную мелкими бриллиантами. Однако я заметил, как плотно сжаты его губы, и увидел выступивший на красном лбу и щеках пот. Я мог лишь восхищаться мужеством короля, не так-то просто в его положении по-прежнему появляться перед толпой, демонстрируя свою способность ходить. Должно быть, это причиняло Генриху страшную боль. Он снова приподнял головной убор, его маленькие глазки бегали туда-сюда, и на мгновение мне показалось, что они задержались на мне. Затем его величество медленно двинулся дальше, на другую сторону двора, и вошел в двери большого зала. За ним последовали высшие должностные лица и советники, и я увидел в составе процессии бородатого Пейджета, худого рыжебородого Ризли и герцога Норфолка в красном одеянии. Мне показалось, что Генрих посмотрел на меня и на секунду задержал взгляд, — шепнул я Сессилу. И я ничего такого не заметил. Думаю, король полностью сосредоточен на том, чтобы удержаться на ногах. Как только он скроется из виду, его погрузят на коляску. Уильям печально покачал головой. Как долго он еще протянет! спросил я. Молодой юрист нахмурился и придвинулся поближе. Не забывайте, мастер Шардлайк, предсказывать смерть короля в любой форме считается государственной изменой. Мы с сесилим условились, что я свяжусь с ним сразу, как только переговорю со стайцем. Я снова нанял лодку к причалу Темпл, завидуя тем горожанам, которые после окончания богослужения сядут в другие лодки, чтобы прокатиться по реке в солнечный день, и, добравшись до берега, пешком направился к узким улочкам Амен-Корнер, где, как мне было известно, жил Николас. Я постучал, и дверь мне открыл молодой человек. С виду еще один ученик. Он как будто бы с неохотой повел меня к Ковертону. Вы его наставник? спросил этот юноша. Да. Ник попал в драку, осторожно сообщил сосед. Он не говорит, что случилось, но я уверен, он не виноват. Да я знаю. Это и правда так. Парень проводил меня вверх по лестнице и постучал в дверь. Открыл Николас. Он был в рубашке с развязанными тесёмками, от чего была видна повязка у него на груди. Синяки на лице Овертона пожелтели и почернели. И в целом юноша выглядел довольно жалко. Как здоровье? спросил я его. С виду хуже, чем на самом деле, сэр, а грудь уже заживает. Я прошёл вслед за ним в неопрятную комнату, где всё было покрыто толстым слоем пыли. На столе там стояли немытые тарелки и повсюду были разбросаны книги по юриспруденции. Это вернуло меня на четверть века назад, в те дни, когда я сам был учеником адвоката. хотя я всё-таки отличался в молодости большей аккуратностью николос очевидно жил один как и я в своё время мой отец не был достаточно богат чтобы послать со мной слугу а отец моего ученика предпочёл отправить сына без сопровождающего поскольку злился на отпрыска ник предложил мне единственный стул а сам сел на незастеленную кровать я задумчиво рассматривал его Он обладал мужеством и сообразительностью, но также и присущей юности безрассудной показной храбростью. Однако в том, что ему можно доверять, я теперь не сомневался. Я заговорил: "Николас, вчера ты увидел, что дела, коеими я занимаюсь, касаются высочайших лиц страны. Персона, на которую я работаю по положению ещё выше". Рича, парень вытаращил глаза: "Неужели?" сам король. Нет, не так высоко. Николаs помнится однажды ты рассуждал о религиозных распрях, которые разорили эту страну, и сказал, что хотел бы полностью прекратить их все, чтобы тебя оставили в покое, и ты бы не вмешивался в веру других. Я бы тоже желал этого всей душой, но расследование, которое я сейчас в виду, касается распрей при дворе На одной стороне те, кто хочет не только сохранить мессу, но и даже вернуться под юрисдикцию папы римского. На другой те, кто намерен покончить со остатками католических обрядов. Участие в этой борьбе может привести к пыткам, убийству и сожжению на костре, причём не скрою, кое с кем подобное уже случилось. Овертон молчал. Я видел, что слова мои произвели на него впечатление. Вы так и не открыли мне На кого именно работаете? наконец проговорил Николас. Я не смогу сказать, пока ты не поклянёшься держать это в тайне. А Джек тоже работает с вами. Да, он настоял. И вам нужна ещё помощь? Да. Молодой человек невесело улыбнулся. Раньше никто и никогда не просил у меня помощи. Я совершенно честно предупреждаю. Для тебя может быть лучше остаться в стороне. Не потому, что я сомневаюсь в твоём мужестве или преданности, а из-за огромной опасности. Как я говорил вчера, я могу устроить тебя к другому баристеру. Николас, ты не должен думать только о себе. Подумай о родителях, о наследстве, о своём будущем джентльмена. Я улыбнулся, подумав, что это тронет ученика как ничто другое. Однако его реакция меня удивила. Он заговорил с внезапной злобной горечью: Мои родители. Я говорил вам, сэр, почему приехал в Лондон. Отец и мать хотели женить меня на девушке, которую я не любил. Но, как вы знаете, я отказался. Да. И поэтому тебя послали в Лондон изучать право. Уверен к тому времени, когда твоё обучение закончится, родители уже перестанут сердиться и, возможно, даже начнут уважать тебя за твой поступок. Да никогда такого не будет, горько сказал Овертон. Отец предупредил, что если я не женюсь по его выбору, он лишит меня наследства. Он послал меня изучать право, чтобы убрать подальше с глаз долой. И мать тоже его поддерживает. Она настроена даже ещё более решительно, чем отец. Сказала, что раз я отказываюсь выполнить их волю, то я не мужчина и не сын ей. Так что на наследство мне рассчитывать не приходится. Юноша злобно посмотрел на меня. Это звучит очень жестоко. Но слова, сказанные в гневе, молодой человек покачал головой. Родители не шутили. Я видел это по их лицам, когда они говорили мне это. Хорошо помню ту внезапную слабость, когда я понял, что они меня не любят. Ник вдруг закашлялся и пришлось некоторое время подождать, прежде чем он смог продолжить. Мать с отцом уже наняли юристов, чтобы узнать, как не допустить меня к имуществу. Они передадут его моему кузену, молодому хлыщу, который охотно женится хоть на одноногой карлице, если та принесёт ему богатство. Нет, мастер Шардлейк, мои родители серьёзно взялись за это дело. Он потупился и стал разглаживать простыню на неубранной постели. Я их единственный ребёнок. Это моя беда, как и их самих. У меня тоже нет ни братьев, ни сестёр. «Да, в этом есть свои минусы, хотя мне никогда не было так тяжело, как тебе». Николас обвел взглядом комнату, посмотрел на сваленные и кое-как книги по ириспруденции. «Иногда право кажется мне интересным, хотя порой все это напоминает крыс, грызущихся в мешке. Взять хоть Изабель Слайнинг!» — я улыбнулся. «К счастью, такие случаи редки». «А какие дела тебе кажутся интересными?» такие, где можно посочувствовать клиенту, где видишь, как можно исправить несправедливость. Нельзя помогать только тем, кого ты одобришь. Однако в осеннюю сессию ты, вероятно, сможешь ассистировать мне по делам в суде палаты прошений. Парень состроил гримасу. Может, чё судится с джентльменами, которые с покон веку являются естественными их правителями? Разве не все имеют равные права прибегнуть к закону, как и иметь «Определенные религиозные воззрения?» Николас в ответ лишь пожал плечами. «Возможно, ты увидишь все в ином свете, если поработаешь над такими делами», — добавил я. «Не знаю. Сейчас я хочу одного. Активной жизни в стремлении к благородной цели, даже если это означает новое похищение». Овертон улыбнулся, и его большие зеленые глаза просияли. «Хочешь, чтобы твоя деятельность была наполнена высоким смыслом?» Он поколебался, а потом сказал, «Да, пожалуй». Теперь я понял, по какой причине молодой Овертон стремился к жизни полный авантюр. Он хочет избавиться от воспоминаний о том, как недостойно обошлись с ним собственные родители. Я вспомнил историю, как Николас дрался с кем-то на мечах из-за проститутки и подумал, «Если этот парень не найдет столь нужных ему приключений со мной, он может найти их где-нибудь еще и закончит плохо». У него есть тяга к саморазрушению. А так я по крайней мере буду рядом и смогу направлять его и сдерживать. Ты думаешь, что дело, которому я служу, справедливо? спросил я. Ник серьёзно ответил: "Если оно положит конец преследованиям, которые я вижу с тех пор, как приехал в Лондон, то да. Я могу сказать тебе, на кого работаю и сообщить все детали этого расследования, но сначала Ты должен поклясться клятвой джентльмена, что не скажешь об этом никогда и никому. На всём белом свете. У меня здесь нет Библии. Хватит от твоего честного слова. Тогда клянусь, моя анонимательница благородная леди, её величества королева Екатерина. Овертон вытряс глаза. Скелли говорил мне, что вы выполняли для неё поручения юридического характера. Я знал её ещё до того, как она стала королевой. Это добрая и великодушная женщина. Многие говорят, что у неё неприятности. Да. Её величество в беде. Однако она никого не преследует. Тогда я помогу вам. Спасибо. Но Николас, делай всё, как я скажу, осторожно и без ненужного героизма. Молодой человек покраснел под своими синяками. Хорошо. Я пожал ему руку. Стало быть, договорились.